Глава десятая. На выходе Мы столкнулись с толком не проспавшейся, а от того вдвойне обозленной вильей, и, переглянувшись, вывалились во двор. Как я успела заметить, вилька выглядела гораздо более собранной, чем я. По крайней мере, у нее не вылезала ночнушка из штанов. Все-таки в армии ее кое-чему научили, и теперь полуэльфийка предстала передо мной почти в полном боевом облачении, одетая и при оружии. Я же годилась только на то, чтобы выставить меня в качестве пугала на соседнем поле. Не только вороны, но и нежить бы шугалась. Волосы, чуть ли не дыбом, из-под куртки выглядывает плотная льняная ночная рубашка до середины икры, которая в предрассветной мгле с грехом пополам могла все-таки сойти за платье, и почти новые полусапожки, обметанные темной грязью. Вилья на бегу критически оглядела меня с головы до ног и невозмутимо поинтересовалась, зачем меня позвали на стену, уничтожать нежить или же попросту запугивать ее до икоты и потери рассудка. Я фыркнула и съязвила, что время, которое я могла потратить на одевание, было использовано с целью снятия похмельного синдрома, после чего одарила скуксившуюся вильку торжествующим взглядом, и мы втроем зарысили в сторону северной стены у которой слышались крики и грохот пополам с визгом и шипением, характерными для нечисти. «Что там происходит?» — прокричала Вилька на бегу. «Не знаю. Данте сказал, что нежить напала, и на стене нужны маги. Я перепрыгнула через забытое на дороге пустое ведро и прибавила скорости, следуя за размеренно бегущей к северным воротам Вилькой. Сзади тяжело дышала хиллериан. Да и у меня дыхание начало сбиваться, когда мы выскочили на небольшую площадь перед воротами. «Твою мать!» — душевно высказал Вилья, и я была с ней полностью согласна. У Чистокола кипел бой. Через заостренные колья сразу в трех местах пыталась перелезть что-то крупное и зубастое, но пока защитники древец держались. Эльфы на вышках. Осыпали копошащуюся по ту сторону чистоколы нежить заговоренными стрелами, но это не сильно помогало. Она упорно пыталась перелезть через забор и добраться до людей. Среди мельтешившего на настиле народа я заметила темную фигуру Данте с его неизменным двуручником. Он тенью мелькал у края чистокола, отправляя обнаглевшую нежить на тот свет, точно выверенными ударами обоюдоострого лезвия. Мимо нас Пробежал Волф-Силантий с двумя травниками помоложе, жонглируя сумками, в которых что-то мелодично позвякивало. Вилька хлопнула меня по плечу и устремилась вслед за травниками, а я развернула к себе побледневшую Хиллериан. Хел, спрячься где-нибудь на чердаке поближе и перекидывайся. Только смотри, чтобы тебя никто не заметил. Будешь прикрывать нас своей магией оттуда, ясно?» Но почему мне нельзя перекинуться прямо здесь? Да потому что люди этого не поймут и могут тебя зачислить в неизвестный доселе вид нежити, Вы из серого урочища. Но не все люди, такие как Алексей Вестников, Вилька или я, и почти все люди боятся неизвестного, поэтому могут убить тебя. В такой суматохе никто разбираться не будет, нежить ты или нет. Ясно тебе? Хел кивнула и побежала к двухэтажному дому, стоявшему в трех саженях от ворот. Слава богу, что она меня послушала, иначе ее и впрямь могли убить в неразберихе. Со стороны ворот что-то оглушительно прогрохотало, и по ту сторону частокола взметнулось ярко-голубое пламя. Нежить хором взвыла и внезапно стихла. Я стрелой взлетела по деревянным ступенькам и попыталась рассмотреть, что же творится за чистоколом. Но взорвавшееся зелье дало такой густой черный дым, что не было видно ровным счетом ничего, лишь слышалось удаляющееся глухое ворчание. За спиной у меня невесть откуда возник Алин, державший в левой руке, измазанный темной кровью и слизью, короткий меч. В левой, потому что правая рука была располосована почти до кости, когтями нежити и кровь ручьем стекала по изодранному рукаву куртки. Эльф успел наложить жгут, чтобы избежать большой кровопотери, но рука уже его не слушалась и висела безжизненной плетью. Яхнула и попыталась было помочь, но Ален остановил меня. Это еще не все. Нежити слишком много, и просто так она не уйдет. — Что за нежить? — Не знаю. Величиной с дворовую собаку. Вытянутая морда с двумя рядами зубов, шесть лап, и на двух передних всего один коготь, зато в полтора вершка длиной. Понятно. Виверна скальная, шестилапый подвид, определила я. Плохо. Этот вид нежити уже практически истребили по всей росе, а заодно в прилегающих государствах. Отдельные ее представители еще изредка встречаются на перевалах Гномьего Кряжа но этот вид уже считается вымирающим. И на тебе, в сером урочище, как оказалось, живет целая популяция этих существ, которые опасны тем, что невероятно быстро размножаются, обладают ядовитыми зубами и отменным аппетитом, при этом питаясь слабость к человеческому мясу. Дым уже начал рассеиваться, когда я услышала прямо у себя за спиной характерные для Виверны шипения. Я, не оборачиваясь, вслепую метнула в сторону нежити лучистый бледно-голубой пульсар, но промазала, и Виверна, не обрадовавшись такому обращению, под прикрытием густого дыма прыгнула прямо на меня. Я ощутила движение воздуха рядом с собой, а по шее меня хлестнул узкий, лишенный шерсти хвост. Я взвизгнула и шарахнулась к чистоколу, а нежить, промахнувшись, недовольно зашипела и нацелилась в незащищенную спину одного из травников. Заклинание я читала уже на уровне автоматизма. Вокруг меня заплясали изумрудно-зеленые молнии, через секунду они построили ярко сверкающую клетку, из прутьев которой в виверну вылетела короткая молния, облепила истошно визжащую нежить и сдавила так, что существо почти моментально превратилось в изломанный мешок плоти и костей. Заклинание Зингары – одно из самых мощных в моем арсенале и обладает конкретной целенаправленностью. Можно настроить его на уничтожение нечисти, а можно построить так, что оно будет убивать людей. Но я нацелилась на нежить, так что изумрудные молнии, то и дело вылетавшие из кокона, разили только виверн. Я оглянулась, дым почти рассеялся, и нечисть уже не рисковала лезть на чистокол. Предпочитаю выжидать с той стороны. Но у меня времени на выжидание не было. Заклинание будет действовать еще секунд двадцать, не больше, и второй раз я вызвать его не смогу, сил не хватит. Поэтому я глубоко вздохнула и сделала самый сумасшедший поступок в моей жизни. Пятнадцать секунд. Я перемахнула через частокол и приземлилась по ту сторону ворот, оказавшись лицом к лицу, созверевшей от запаха крови нежитью. Десять секунд. Заклинание действовало вовсю. Изумрудные молнии с полохами озаряли пространство вокруг меня, и я знала, что каждая молния — это еще одна виверна, пытавшаяся убить меня. Пять секунд. К изумрудным молниям прибавились другие. Снежно-белые, длинные и тонкие. Они взрыхляли землю в ладони от меня, создавая почти непробиваемый заслон. Я слабо улыбнулась. Молнии прилетали как раз со стороны чердака, на котором обосновалась Хиллериан. Заклинание иссякло, и я обессиленно опустилась на землю. Виверны, поскуливая, уже скрывались в тумане серого урочища, а за чистоколом установилась странная тишина но у меня сил не было поднять голову и посмотреть, что же там наверху творится. Я была не просто опустошена, выжата досуха, не было ни сил, ни желаний даже подняться со стылой земли, которая так приятно холодила колени сквозь льняную сорочку. Наверху раздался шорох, и рядом со мной аккуратно спрыгнул Данте. Я взглянула на него и вздрогнула. На лбу у него красовался длинный порез, из-за чего лицо его превратилось в жутковатую кровавую маску. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Честно говоря, белоснежная улыбка на фоне залитого уже подсыхающей кровью лица смотрелась устрашающе, но мне почему-то стало спокойнее на душе. Если бы случилось что серьезное, Данте не улыбался бы так широко и открыто. Он протянул мне руку, измазанную темной кровью нежити, и я без колебаний приняла ее. «Теперь я верю, что ты сможешь провести нас через серое урочище». Данте улыбнулся еще шире и потянул меня, помогая встать. Я пыталась подняться, но ноги меня совершенно не держали. После такого мощного заклинания мне вообще надо бы в идеале пару часиков поспать и выпить чашку куриного бульона с горячим пирожком. Но, как мне кажется, такая радость не для меня. По-моему, Данте все понял. Он подхватил меня на руки и прокричал Силантию, который свесился с чистокола и с беспокойством смотрел на нас. «Волф, открывай ворота! наши Еваники нужен отдых!» Ворота почти сразу же со скрипом начали раскрываться, а я, прижавшись к груди Данте, слушала размеренное, чуть подрагивающее биение его сердца, под которое незаметно задремало. После нападения Виверн травники во главе с Силантием и мной в качестве скорой магической помощи целые сутки не смыкали глаз. Во время нападения пострадал не один только Ален. Были ранены еще из десяток жителей Древец, преимущественно те, кто имел несчастье работать за чистоколом. Хорошо никто не погиб, но раны, нанесенные когтями нежити, быстро загнаиваются, а трупный яд, содержащийся в слюне виверн, приводит к смерти, если его не вывести из организма в течение 6 семи часов. В общем, после того, как я более или менее пришла в себя, меня попросили помочь с ранеными. Могли бы и не просить, кстати. Кое-что в травах я понимала, да и магия для несложных заклинаний Против воспалений ран и для остановки кровотечения восстановилась минут через двадцать после применения заклинаний изгнания. Поэтому стоило только одному из травников робко заикнуться о том, что волк в Силанте просил помочь с ранеными, я моментально подхватила с лавки свою сумку со снадобьями и вышла под увещевание Вильки погодить чуток и так наколдовалась. Алина я, несмотря на его неясные бормотания, типа... «Я эльф, я потерплю, на меня яд нежити почти не действует, иди займись другими!» Перебинтовала одним из первых, поскольку у него уже был жар, а распухшие предплечье вызывало немалые опасения. Правда, после того, как я почистила рану заклинанием и наложила повязку, смоченную в специальном настое, ускоряющем заживление ран, опухоль немного спала, но было ясно, что-то определенное можно будет сказать, не раньше, чем через несколько часов. В ту ночь не спали ни Силанти с помощниками, ни я. Яд Виверн оказался каким-то на редкость стойким, выводился из организма долго, несколько дольше, чем обычно. При этом у раненых начиналась сильная лихорадка. К рассвету состояние одного из раненых, того самого парнишки, который принимал у нас лошадей при въезде в Древице, сильно ухудшилось, и он, несмотря на все наши усилия, скончался с первым лучом солнца, так и не приходя в сознание. Остальные же чувствовали себя несравненно лучше, по крайней мере, все они погрузились в исцеляющий сон, столь им необходимый. Меня шатало от усталости, когда я после тревожного дня и не менее тревожной бессонной ночи вышел на порог дома, в котором разместили раненых. Неожиданно яркое осеннее солнце, уже показавшееся из-за горизонта, но все еще касающееся его нижним краем, резануло уставшие глаза, словно кинжалом, и я зажмурилась. Жалко, очень жалко было того паренька, который не сумел выкарабкаться, несмотря на все усилия волхва Силантия. Хотя, если совсем честно, увидев его, судорожно зажимавшего распоротый виверными живот, я почему-то сразу подумала, что не жилец он уже на этом свете. Когда я проходила обучение у Алексея Вестникова, наставник научил меня определять, выживет ли больной. В первый раз мне пришлось накрывать чистой холстиной лицо женщины, скончавшейся в результате неудачных родов. Ребенок был неправильно расположен в утробе, и наставник честно сказал женщине и ее мужу, что спасти мы сможем либо мать, либо дитя. Женщина выбрала ребенка. Малыш родился здоровым, но роженице мы ничем помочь не сумели. Что поделать, иногда даже такие сильные волхвы, как Алексей Вестников, бессильны. Я на всю жизнь запомнила лицо со стекленевшими глазами, на котором застыла счастливая улыбка. Перед смертью женщина успела услышать плач своего сына. Налетевший ветер, Ледяным кнутом стеганул по ногам, прикрытым только испачканной в крови и отварах сорочки. Я так и не успела переодеться, да и не до того было. Я бросила взгляд на заснеженные вершины гор, стеной вставших в 30 верстах от древец, и устала, перебирая ногами, направилась к дому Силантия, сменить изглазданную одежду, и, если получится, попытаться хоть чуть-чуть поспать. К счастью, избавал хва, Находилась всего-навсего через два дома от импровизированного лазарета, и за прошедшие сутки я с молодыми травниками не раз бегала туда за забытыми в ППХ снадобьями и травяными сборами. Господи, мы, наверное, не давали выспаться ни с Хиллериан, ни Данте. Так часто носились туда-сюда, да еще обсуждая на ходу, где лежат чистые бинты, где снадобья, а где развешаны пучки трав. По правде говоря, Вилькасхел Хелл поначалу пытались нам с травниками помочь, придерживая раненых во время первой перевязки и кипятя воду для отваров, но потом стали только мешать, путаясь в склянках со снадобьями и сухих сборах, и Силанти отправил их на отдых. Данте продержался дольше всех, помогая поить раненых снотворным, но к вечеру пришлось отослать и его, потому как отличить после напряженного дня жаропонижающий отвар от снадобья от воспаления ран мог только травник или, на худой случай, ведунья, обучавшаяся у волхва, поскольку отвары были очень похожи друг на друга, и отличить один от другого можно было только по осадку, скапливающемуся на дне стеклянной бутылочки. Я тихо приоткрыла входную дверь, которую не было смысла запирать. Воры в древицах не водились, да и возиться с замком Каждый раз, когда прибегаешь за очередным снадобьем, не хотелось никому. И проскользнула в темные сени. Половицы еле слышно скрипели, когда я пробиралась мимо закрытых дверей комнат, где располагались мои друзья. Дело в том, что изба у Силантии была просторной, но комнат было всего четыре, три внизу и один большой зал на втором этаже, где у волхва хранились все его травы и снадобья поэтому хозяин временно разместил нас по принципу «мальчики налево, девочки направо». То есть я с Вилли и Хилерян поселились в одной большой комнате, а ребята в комнате поменьше, которая была напротив нашей. В задней комнате располагался Силантий, но сегодня он будет отдыхать в лазарете, чтобы в случае чего помочь раненым. Поэтому я решила, что ничего страшного не случится, Если я посплю в комнате волхва, будить подруг на рассвете не хотелось, они и так умаялись. А в том, что я их разбужу, сомнений не было. Вилья с рождения наделена острым слухом, и стоит мне только войти в комнату, как она непременно проснется. А так она подумает, что Селанти вернулся. Я осторожно приоткрыла дверь нашей общей комнате и поманила к себе рубашку и штаны. За прошедшие сутки сорочка была безнадежно испорчена, а ложиться в кровать в заляпанной ночнушке я не собиралась. Поэтому, взяв одежду, я аккуратно прикрыла дверь и, пошатываясь от усталости, направилась к дальней комнате. Но не успела я взяться за искусно выточенную деревянную ручку, как почувствовала легкое движение воздуха за спиной. Я обернулась и оказалась лицом к лицу с Данте. На нем были только темно-коричневые, почти черные штаны и наспех накинутая белая рубашка с распущенной шнуровкой, а волосы растрепались и спутанными прядями обрамляли узкое лицо, на котором застыло беспокойство. Похоже, он тоже не спал этой ночью. Я прижала палец к губам, кивая на дверь, за которой спали девушки, и почти бесшумно проскользнула в комнату Силантия, знаком попросив Данта следовать за собой. И только оказавшись в комнате волхва, я позволил себе сползти вниз по стене, прижимая к себе одежду. Данте присел на корточки рядом со мной. Ты как? Ужасно, ответила я, откидывая гудящую голову на стену, обшитую березовыми досками, и закрывая покрасневшие слезящиеся после бессонной ночи глаза. Мы так и не смогли помочь одному пареньку. Это не твоя вина. Я, не открывая глаз, тихо ответила. «Знаю. Наставник когда-то дал мне понять, что даже лучший на свете целитель не всегда в силах помочь страждущему, но все равно тяжело смотреть на то, как умирает 17-летний мальчик. Это просто несправедливо, неправильно. В жизни всякое случается. Ты ведь сделала все, что могла». Его голос прозвучал непривычно мягко и я, с трудом открыв глаза, посмотрела на него. — Знаю, но этого было недостаточно. — Не переживай так сильно, тебе надо отдохнуть, ты очень устала. — Устала, — эхом повторила я. — Данте, помоги мне подняться. Он тотчас осторожно приподнял меня, и я, цепляясь за его плечи, сумела встать. Данте помог мне дойти до кровати, накрытой лоскутным одеялом и одним рывком откинул его. «Давай ложись, тебе просто необходимо выспаться». «Знаю, но еще мне надо переодеться, не ложиться же в чистую кровать в такой сорочке». Я выразительно посмотрела на него. Данте фыркнул и отвернулся, демонстрируя мне свой тыл. «Симпатичный, кстати. И спина, и то, что ниже. Хм...» Кажется, от усталости у меня слегка крыша поехала в неизвестном направлении, раз уж я начинаю отвлекаться на такие обстоятельства. Я быстренько скинула себя заляпанную чужой кровью и грязью сорочку и облачилась в относительно чистые брюки и рубашку. О том, что неплохо было бы причесаться, я даже и не думала. Кажется, сорочку проще выкинуть, чем отстирать. Мрачно пробормотала я разглядывая разноцветные пятна, украсившие подол. Забудь об этой ерунде. Данте подошел ко мне и вырвал скомканную ночнушку из моих рук. Тебе необходимо отдохнуть. Вон глаза уже слепаются. Не слепаются, — сонно пробормотала я, с наслаждением вытягиваясь на прохладных простынях и почти моментально проваливаясь в сон. Нет. Ты уже спишь. Данте осторожно провел ладонью по моим спутанным, чуть ли не торчком стоящим коротким волосам, и накрыл меня теплым лоскутным одеялом. Он тихо сказал что-то еще, но я не разобрала слов. Я уже спала. Мы пробыли в Древицах еще четыре дня, терпеливо дожидаясь пока раны Алина затянутся настолько, чтобы он мог продолжить с нами путешествие к рассветному пику. Всего лишь один раз Вилька заикнулась о том, что неплохо было бы оставить эльфа на попечении Силантия, а самим по утреннему холодку свалить в серое урочище. Но Ален метнул в сестру такой красноречивый взгляд, что Вилья моментально приумолкла и больше эту тему не поднимала. Оказалось, что у эльфов... Потрясающая способность к регенерации. К вечеру третьего дня от глубоких борозд, пропаханных когтями виверны, остались только ярко-розовые шрамы, белевшие всякий раз, когда Ален напрягал мышцы. Но самым главным было то, что рука уже безукоризненно повиновалась. Да и меч Ален держал уверенно, не беспокоясь о том, что раненую руку может свести судорога. На рассвете четвертого дня Меня разбудили дикие вопли, подозрительно знакомой тональности. Я с просонья, не разобравшись, что к чему, резко подскочила на тюфяке, из-за чего и пострадала. Край кровати оказался слишком близко. Вопли, раздававшиеся над ухом, прекратились, как только я заявила о своем присутствии громким стуком падения и трехэтажной фразой. Наконец я разлепила веки, и с удивлением узрела растрепанную Хэл, до пояса, высунувшуюся в окно прямо в ночной рубашке, в то время как под окном звучали до боли знакомые Вилькины вопли. — Что, черт возьми, тут происходит? — возопила я, расставаясь с мыслью хоть раз в жизни выспаться в этой сумасшедшей компании. «Ева — Ева! — удивленно воскликнула Хэл, заглянувшая обратно в комнату. Нет. «Призрак твоей давно умершей прабабушки!» — буркнула я, зевая во весь рот, и подошла к распахнутому Насте шапну, оттеснив Хел от облюбовной ей позиции. «Эй, народ, что за вопли с утра пораньше?» — Обратился я уже к Вильке, которая увлеченно гоняла кого-то по улице, вооруженная не весь где выломанным дрыном. Подруга замерла, услышав мой голос, и, обернувшись в сторону окна, радостно отсалютовала мне импровизированной дубиной. «Ев, извини, что разбудили!» Весело прокричала она, одергивая сорочку, из-под которой выглядывали ее темно-зеленые штаны, наспех заправленные в сапоги. Тут к нам кое-кто заявился и очень просил устроить ему утреннюю тренировку. Вот я и устраиваю пробежку. «Ага, понятно», — глубокомысленно ответила я признав в спринтере Алина, которому, судя по всему, не сиделась на месте. «А дрын зачем?» «Для повышенной мотивации!» Вилька, раскрутив палку над головой, бросилась вслед за Алином вниз по улице. Я, усмехнувшись, отошла от окна и принялась неторопливо одеваться. «Хелл, отлипни от окна, они обратно минут через пять пробегут, не раньше!» а тебе нефиг на холоде раздетой торчать. «Но Вилья-то по улице тоже в одной сорочке бегает», — возразил Хиллериан. «Ой, много ты о Вильке знаешь. Да она зимой в одной рубашке по заснеженному плацу круги наматывала, еще когда готовила с Витязем стать. Так что осенняя прохлада ей не помеха. Она, небось, прямо из окна на тренировку-то выскочила». «Из окна и выскочила». Подтвердила Хэл. Как только Алин встав не постучал, она штаны под ночнушку надела, сапоги натянула и в окно. Благоэтаж первый. Она бы и со второго сиганула. Ничего бы не случилось. Эльфы с кроны дерева высотой в двадцать пять локтей спокойно соскакивают, а Вилька все-таки полуэльфийка. Вот и скачет, как горная коза, на свою и мою голову. На свою понятно. «А на твою-то почему?» «А кому, по-твоему, ее выхаживать в случае чего придется?» Язвительно отозвалась я, садясь на кровать и неторопливо одеваясь в почти новый комплект теплой одежды, привезенной из награда. «Хелл, давай собирайся. Не забыла? Сегодня мы продолжаем путь к рассветному пику». «Да, конечно», — рассеянно ответил Хилерян и потянула за тонкий плетеный шнурок на шее, вытаскивая из-за ворота неограненный камень тускло-серого цвета, размером с лесной орех. Я, заинтересовавшись, встала с кровати и подошла ближе. — Это и есть небесный хрусталь? — спросила я, разглядывая незрачный полупрозрачный камешек на простом шнурке. Хелл утвердительно кивнула. — Странно. Раньше она никогда не показывала талисман хоть мы с Вильей и спрашивали. А теперь, увидев его, я, честно говоря, была разочарована до глубины души. М да, на такой камушек, похожий на обломок не слишком качественного горного хрусталя, не позарится даже в конец опустившийся грабитель, поскольку цена такому украшению — медная монетка в базарный день. «Так себе!» — сказала я, удостально любовавшись на священный талисман Андариона. «Что поделаешь?» Грустно улыбнулась Хиллериан, поднимаясь с кровати и надевая бежевые штаны и теплую рубаху. Сейчас талисман не имеет силы, но, коснувшись воды небесного источника, он станет ярко-голубого цвета и обретет силу. «Ясно!» Я набросила плащ поверх куртки и подхватила с полу сумку, набитую всякой всячиной, в том числе и пятью мотками прочной веревки по пятьдесят локтей каждая, на тот случай, если придется карабкаться по скалам при восхождении на рассветный пик. Дело в том, что если до вершины закатного пика можно было добраться по запутанной сети гномьих пещер, то про рассветный пик толком ничего нельзя было сказать. Видимо, разумные существа, вроде гномов или людей, не считали уж настолько необходимым для себя лезть туда чтобы ради этого рисковать на ночном перевале. А интересно, что же там не так? Ладно, как говорит ревелель, лучший способ узнать – проверить. Вот и проверим. Я дождалась, пока Вилька в очередной раз будет пробегать мимо окна, и, высунувшись из него наполовину, что есть сила, заорала, переполошив полдеревни. «Вилья, кончай беготню!» Нам отправляться пора. Подруга, услышав мой зов, бросила так полюбившийся ей дрын, рысью подбежала к окну и, взяв означенную высоту с первого раза, мягко приземлилась уже в комнате. Ну, как я его? Я бросила взгляд сначала на раскрасневшуюся вильку, потом на Алина, который спешно исчезал в направлении корчмы, и только вздохнула. Мне его жаль. «Сам напросился!» Вилька подмигнула мне и принялась приводить себя в порядок. Мы с Хел обменялись понимающими взглядами и дружно начали поторапливать подругу. «Нам еще поесть надо, да и продукты недели на полторы захватить». «Господи, Ева! Куда же мы такую гору еды денем? Лошадей ведь в древицах оставляем!» С недоумением спросила Хэл. В ответ я продемонстрировала ей свою сумку, в которой могла спокойно уместиться провизия на целый месяц, конечно, если выкинуть все остальное. Хиллериан, ты-то хоть к походу готова? Вилька рывком стянула через голову длинную сорочку и принялась торопливо, но без суеты, одеваться. Я многозначительно подпирала спиной дверной косяк, намекая на то, что неплохо было бы уже отправиться к корчме. Иначе мы еще не скоро соберемся. Данте и Ален, наверняка уже позавтракали, а это может означать только одно, что пока будем завтракать мы, они будут стоять у нас над душой, постоянно поторапливая и читая лекцию о том, как мы всех задерживаем. В итоге дожевывать мы будем на ходу, что совершенно не способствует нормальному пищеварению. Видимо, мое душераздирающее предсказание о несъеденном завтраке подхлестнула Вильку, потому что она закончила сборы в кратчайшие сроки, и мы резво зашагали к корчме. А там нас, естественно, ждали. После того памятного вечера, когда я не весть как притащила в здешнюю корчму самого что ни на есть натурального черта из преисподней, посетителей значительно прибавилось. Я обратила внимание на то, что хозяин сего заведения принципиально не стал закрашивать обгоревшее пятно на стене. Напротив, он чуть ли не обвел его сажей и даже привесил табличку, на которой было написано нечто вроде «Здесь был черт. К нам же с Вилькой корчмарь ринулся как к кормильцам всей его многострадальной семьи». «Всех благ вам, госпожа ведунья, и вам, воительница!» «Идемте, ваши друзья уже ждут. Я взял на себя смелость приготовить для вас завтрак, так что вы располагайтесь, и все сейчас будет». С этими словами Карчмарь лично сопроводил нас за угловой стол, за которым уже сидели Ален и Данте, и что-то весьма живо обсуждали. «Виль, ты чего-нибудь поняла?» Шепотом спросил я у подруги, указывая глазами на суетящегося Корчмаря. Такое ощущение, что не мы ему корчму чуть не разнесли, а кто-то другой. Так и есть. Корчму ему чуть не спалил черт. Но ты уболтала его этого не делать, а просто тихо мирно выпить за здоровье присутствующих. А Корчмар теперь всем будет рассказывать, что раз его заведение устояло перед напором адской нечисти, значит стоять ему вечно. Отсюда и посетителей Далешева. Ты хочешь сказать, что та гулянка была тихой и мирной? Я была глубоко поражена. Ну, мы же ничего не сломали. Так дверь слегка подпалили, но корчма-то стоит. А что, могла и обрушиться? Ну, все могло случиться. Нахальная полуэльфийка хитро подмигнула мне и гордой походкой направилась к нашему столику. М да, правильно говорят. Век живи, век учись. Тяжелые дубовые ворота со скрипом раскрылись, Выпуская нас из древец, Силантий проводил нас до самого чистокола, попутно обещая позаботиться о лошадях, а мне и Вильке подыскать дом к нашему возвращению. Мы еще раз проверили и перепроверили свое снаряжение, припоминая, все ли взяли, не забыли ли чего. В итоге пришли к выводу, что себя захватили, и это самое главное. Все остальное приложится, было бы желание. И вот теперь мы приближались к медленно колышущемуся пепельному туману серого урочища, оставляя за спиной последнее людское поселение. С этого момента мы будем полагаться только на себя. Помощи ждать будет неткого. Люди не забредают дальше серого урочища. Вернее, они даже ни разу не доходили до его центра. А нам предстоит пересечь проклятую низину дважды по дороге к закатному пику и на обратном пути. Задачка, как водится, не из легких, но где наша не пропадала. От твёрдолаков в синих рощицах ушли, от оборотня в вывушках ушли, и от нечисти в сером урочище уйдем. Я смотрела на спину Данте, на его длинный меч, висящий на спине, и почему-то думала, что пока с нами будет такой проводник, как он, Мы пробьемся куда угодно и сквозь что угодно. У границы с серым туманом, который почему-то имел странный сладковатый запах, я оглянулась на ощетинившиеся частоколом древицы, на серьезных и сосредоточенных эльфов, бдящих на вышках, и зачем-то махнула им на прощание рукой. А потом, без колебаний, шагнула вслед за Данте в густой туман серого урочища.